несмотря на то, что по жилому локводо все еще бежал лютый холод от прикосновения призрака, несмотря на другие раны и усталость после допросов в Скотланд-Ярде, на следующий день он держался быдричком. Он проспал, как и я, почти до полудня. С неохотой позавтракал, скорее просто поковырялся в картофельной запеканке с фасолью, которую приготовил Чордж. Он медленно двигался, с трудом говорил, и то и другое было для локвода очень необычно. После позднего завтрака он перешёл в гостиную, уселся, обложив повреждённую руку бутылками с горячей водой, и бездумно уставился в окно. Мы с Джорджем пристроились рядом и просидели так в молчании почти до вечера. Я читал дешёвый детективный роман, над Джордж экспериментировал с сидящим в банке призраком, посылая сквозь стекло слабые электрические разряды. То ли в знак протеста, то ли по какой-то другой причине, реагировать на них призрак отказывался. Около 4 часов, когда солнце уже начало клониться к горизонту, Локвуд посмотрел на нас и неожиданно попросил принести наш рабочий журнал. Это были первые слова, которые он сказал за несколько часов. Что у нас там намечается, Джордж? спросил Локвуд, когда Джордж принёс гроссбух в чёрном переплёте. Какие ещё дела мы не завершили? Он гордо полистал последние страницы. А ничего выдающегося, сказал он. Поступило сообщение об ужасной чёрной фигуре, которую видели на платной автостоянке ранним вечером. Это может оказаться что угодно, от тёмного спектра до серой дымки. Мы собирались отправиться туда этим вечером, но я позвонил им и отложил это дело на потом. Мы имеем также злобный стучащий звук, который слышали в доме в Нейсдене. Возможно, каменички или даже слабый полтергейст. Но и здесь информации недостаточно, чтобы сказать наверняка. Так, ещё тёмная неподвижная тень. Её видели в парке Финчли. Наверное, lurker или тень. А, и настоятельная просьба от миссис Эйлин Смиттерс из Хорли. Каждую ночь после полуночи она слышит Погоди, сказал Локвуд. Эйлин Смиттерс? По-моему, мы уже работали на неё. Точно. В тот раз это было жуткое потустороннее завывание. которое она слышала в своей гостиной и на кухне. Мы думали, что это может быть воющий дух. На самом деле это оказался соседский кот Бамблс, который застрял в дымоходе. Да, вспомнил. Поморщился Лок. А что на этот раз? По ту сторону не плачь, похожий на детский. Раздается на чердаке дома мистера Смитерс. Начинается около полуночи, когда. Опять, наверное, этот чертов кот. Лок вот вытащил левую руку из-под бутылок с горячей водой. И принялса тщательно разминать пальцы. Кожа на них всё ещё оставалась синеватой. Скукота. Эти расследования не украсят историю нашего славного агентства, согласны? Луркеры, тени, бамблзы. А где хорошие случаи? Такие как Мортлейкский ужас или Далвичский рейс? Если под словом хороший ты подразумеваешь сильного и опасного гостя, то такой встретился нам прошлой ночью, сказал я. С ним вышли такие неприятности, которых мы совсем не ожидали. И не были к ним готовы, как много раз говорили мне в Скотланд-Ярде, пробурчал Локвуд. Нет, говоря хороший, я имею в виду случай, за который можно получить большие деньги. А то, что нам предлагают, это мелочь. Он удобнее устроился в своём кресле. Нужно заметить, Локвуд редко заводил разговор о деньгах. Они были для него совсем не главным в жизни. На какое-то время в гостиной повисло напряжённое молчание, затем я непринуждённо сказала: "Межто, прочим, Джордж, узнал-каешь, что о той вчерашней девушке? Расскажи ему, Джордж". Подошёл я, не рассказать о своём открытии, Джордж сгорал с самого утра. Сейчас он проворно вытащил из кармана газетную вырезку и прочитал её вслух. Локвуд, который вообще-то мало интересовался личностями своих гостей, рассеянно выслушал Джорджа, а затем спросил: Анна Беллвард, так ее звали. Интересно было бы узнать, как она умерла и кто убил ее, добавила я. Пятьдесят лет, слишком долгий срок. Пожал плечами Локот. Теперь мы этого никогда не узнаем. И, честно говоря, меня больше интересует то, что будет сейчас. Ее призрак наделал нам неприятностей. Полиция не очень-то рада тому, что дом сгорел. А что было в Ярде вчера ночью? – спросил Чорч. Ничего особенного. Сняли с меня показания. Я заявил, что имел место опасный гость. Наши жизни подвергались опасности. Мы были вынуждены действовать согласно сложившимся обстоятельствам, ну и так далее. Правда, не похоже, что я сумел их убедить. Он снова замолчал, уставившись в окно. Ну и? спросил я. Поживём увидим. Покачал головой Локвуд. Увидим мы быстрее, чем ожидали. Не прошло и 20 минут, как ожил колокольчик на входной двери. Джордж пошёл открывать и возвратился с обведённой голубой коёмочкой визитной карточкой в руке и гримасой отвращения на лице. "Мистер Монтегю Барнс из The Peak", мрачно объявил он. "Ты дома, Локвуд?" "Должен быть дома", тихо вздохнул Локвуд. Он знает, что сегодня я совершенно точно не смогу куда-нибудь выйти. "Ладно, тащи его сюда". Департамент пара психологических исследований и контроля, или ДПК, это одна из самых влиятельных организаций в стране. Это наполовину правительственное, наполовину полицейское учреждение, в котором служит огромное количество старых оперативников, слишком бездарных или дряхлых, чтобы стать взрослыми руководителями в агентствах. Одной из своих главных задач ДПК считает надзор за агентствами. который должен неукоснительно соблюдать все разработанные департаментом законы и правила. Инспектор Барнс любил законы даже сильнее, чем большинство его коллег. Он славился умением совать нос в чужие дела и терпеть не мог, если кто-нибудь осмеливался хоть на йоту отойти от дотошно разработанных до пик инструкций. Локвуду и Джорчу уже несколько раз доводилось сталкиваться с Барнсом, но в основном это было ещё до того, как я пришла в агентство. Так что сама я так близко видела печально знаменитого инспектора впервые, поэтому, как только он вошел в гостиную, принялась изучать его с особым интересом. Это был маленький человечек в темном, довольно сильно помятом костюме и обшарпанных коричневых ботинках. В руки были явно длинноваты для мистера Барнса и потому свисали складками. Поверх костюма на инспекторе был длинный коричневый плащ до колен. На голове? замшевая коричневая шляпа-котелок. Волосы у Барнса были жиденькими и тонкими, если не считать растительности под носом, где красовались пышные и жёсткие, как новая платиновая щётка, усы. Точно определить возраст мистера Барнса было сложно. Очевидно за 50, но мне он показался невероятно старым. Ещё чуть-чуть, и инспектор сам превратится в гостя. Лицо у Барнса было кислым, меланхоличным, двигался он вяло, цоркая ногами на каждом шагу. Правда, взгляд у инспектора оставался проницательным и острым. Лок вот неуклюже поднялся навстречу инспектору, достаточно радушно поздоровался с ним и указал здоровой рукой на диван. Джордж тем временем переставил свою любимую призрак-банку на боковой столик и прикрыл её пятнистым носовым платком. Я же отправилась приготовить чай. Когда я вернулась, Барнс сидел посредине дивана, по-прежнему в плаще и шляпе, положив ладони на широко разведенные в сторону колени. Эта поза, хочу заметить, одновременно властная, но и очень неудобная. Инспектор сидел и рассматривал на стенах и полках с артефактами. У большинства людей, гнусавым голосом бубнил он, на стенах висят пейзажи или полки с рядами фарфоровых уточек, а вещи, которые вы собираете, просто не могут быть гигиеничными. Вот, например, что это за поеденная молью штуковина? Тибетский жезл для удержания духов, ответил лок. Ему не менее 100 лет, по моим догадкам, ламам каким-то образом удаётся загонять скитающихся призраков вот в эти пустотелые металлические шары, подвешенные между флажками. Очень рад, мистер Барнс, что вы обратили внимание именно на этот жезл. Это одна из жемчужин моей коллекции. А я думал, что это штуковина из африк от каких-нибудь декаре и момба юмба. Хмыкнул высокий инспектор, посмотрел на нас с Луквудом и продолжил. "Но «Ну что ж, рад это видеть вас обоих в хорошей форме. Рад и в то же время удивлён. Когда я прошлой ночью увидел вас в саду, то подумал, что вы проваляетесь в больнице минимум неделю. По тому барнсу мне показалось, что он пожилой, надеялся именно на такой исход. Сожалею, что не смог тогда остаться и помочь вам", ответил Луквуд. Я хотел, но врачи были непреклонны. Хм, вы всё равно ничего не смогли бы сделать, сказал Барнс. Пожалуй, только помешали бы. А вот пожарные и агенты сражались с огнём просто героически. Между прочим, им удалось спасти часть дома. Правда, верхний этаж выгорел дотла. Благодаря вам. Обо всём этом я уже дал показания вашим коллегам в Скотланд-Ярде, холодно заметил Локвуд. Знаю, Я уже беседовал с миссис Холб, чей дом вы сожгли. Вот как? И что она говорит? Она, как вы легко можете догадаться, мистер Локвуд, сильно огорчена и боюсь до сих пор не пришла в себя. Однако не обе, она и ее дочь, очень рассердены и требуют компенсации. Это мой чай? Прелестно. Инспектор взял чашку у меня из рук. И без того бледное лицо Локвуда побелело еще сильнее. Я хорошо понимаю их чувства. сказал он. Но мы с вами как профессионалы знаем, что в нашей работе такие инциденты время от времени случаются. Мы с Люси столкнулись с очень опасным призраком второго типа, который к тому времени успел убить мистера Холупа, а теперь угрожал нашим жизням. Да, побочный ущерб при этом был неизбежен. Однако я верю, что Дэпик поможет нам возместить его. И Дэпик не даст вам ни пенни, – перебил его Барнс, прохлебывая чай. Потому я и пришел сюда. Я уже встречался со своими руководителями. Они пришли к выводу, что в ходе расследования на Шин-роуд вы пренебрегли целым рядом основополагающих мер безопасности. Ваша самая большая ошибка заключается в том, что вы решили вступить в контакт с гостем, не имея при себе железных цепей. Пожар стал прямым следствием этого вашего решения. Инспектор пригладил усы боковой стороной пальца и продолжил. Так что за причинённый ущерб вам придётся платить из своего кармана. Но это просто смешно, сказал Локвуд. Совершенно очевидно, что мы можем никаких мы здесь быть не может, неожиданно вспыхнул Барнс и вскочил на ноги, грозно размахивая чашкой. Если бы вы с мисс Карлайл приняли тогда единственно верное решение, если бы вы после первой встречи с гостем покинули дом, чтобы вернуться позднее с более подходящим снаряжением и Здесь он многозначительно посмотрел на меня. Более квалифицированными агентами этот дом по-прежнему стоял бы на месте. Во всем виноваты только вы, и боюсь я ничем не могу вам помочь. А теперь мы подошли к главному. Он вытащил из кармана своего плаща конверт. Это извещение от адвоката в семье Холб. Они требуют немедленного возмещения убытков, причиненных пожаром. Сумма составляет шестьдесят тысяч фунтов. На то, чтобы заплатить, у вас есть четыре недели. В противном случае против вас будет возбуждено дело. Барнс поджал губы, помолчал и продолжил: «И я надеюсь, мистер Локвуд, что до этого не дойдет, потому что в таком случае Дэпик будет вынужден закрыть ваше агентство». Никто не двинулся с места. Мы с Локвудом сидели так, словно попали в призрачный захват. Джордж медленно снял с носа очки. и принялся протирать их своим джемпером. Сообщив нам фатальную новость, инспектор Барнс словно сбросил с плеч тяжёлую ношу. Он ушёл и принялся расхаживать по нашей гостиной, на ходу прихлёбывая чай. Положите письмо вон на тот столик, пожалуйста, сказал Локвуд. Я просмотрю его позже. Напрасно обижаетесь, мистер Локвуд, сказал Барнс. Так случается, когда в агентстве нет настоящего руководителя. Нет взрослых инспекторов. Агентства, которые возглавляют взрослые, справляются со своей работой чётко и с минимальными потерями. А вы? Он с пренебрежением махнул рукой. Вы всего лишь трое подростков, задумавших играть во взрослые игры. Об этом в вашем доме свидетельствует всё, даже тот хлам, который вы держите на полках. Он наклонился, чтобы прочитать маленькую наклейку. Индонезийская ловушка для призраков. Фут и ноты. Музейная редкость. Эту коллекцию собирала моя мать. Негромко заметил Локвот. Инспектор его не услышал. Он швырнул конверт настоящий у стены столик и в этот момент заметил накрытый пятнистым носовым платком предмет. Барнс нахмурился, сдернул платок и уставился на заполненную желтым дымом банку. наклонился, чтобы лучше рассмотреть, что там внутри, и нахмурился еще сильнее. Это еще что, позвольте вас спросить? Мерзкая тварь, которую давным-давно следовало спалить дотла. И он небрежно постучал пальцем по стеклу. Я не намерен этого делать, сказал Локуд. Почему? Внутри банки колыхнулась желтая плазма, сложилась в лицо. На Барнса взглянули выпученные глаза пристрока. раскрылись губы, обнажив горную цепь неровных зубов. Затем призрак показал инспектору язык. Трудно сказать, все ли сумел рассмотреть в этом видении инспектор, но что-то наверняка почувствовал. Во всяком случае, он издал какой-то обезьянивый взглас и в уши сядь скочил назад. При этом его рука дернулась вверх, остатки чая выплеснулись в лицо инспектору и на его рубашку. Пустая чашка упала на пол. Дежурж! Мягко сказал Льюквуд: "Я же просил тебя держать эту банку внизу". "Знаю, но я такой забывчивый", Барнс моргнул, сопя, вытирая лицо. "Ой, «Вы безмозглые идиоты", а заявил он. "Что это у вас за чёртова штуковина?" "Не могу сказать наверняка", ответил Чёрч. "Возможно, спектр какого-нибудь вида. Приношу свои извинения, мистер Барнс, но право вам не следовало наклоняться так близко". Иногда этот призрак принимает такие гротескные формы. Инспектор схватил с чайного подноса салфетку и принялся вытирать ею свою рубашку. Это именно то, о чём я говорил, заявил он. Такие банки нельзя держать в частном доме. Они должны храниться в специальном месте под контролем соответствующих ответственных лиц или, что лучше всего, уничтожаться. А что, если ваш призрак вырвется на свободу? Что, если к вам в дом зайдёт какой-нибудь ребёнок и обнаружит эту баночку? Она даже меня напугала до полусмерти. А вы её держите вот так, прямо на виду, на столе. Он мрачно покачал головой. Как я уже сказал, вам просто кажется, что всё это игрушки. Ну хорошо, я сказал всё, с чем пришёл. Прочитайте эти документы, мистер Локвуд, и подумайте, что вам делать. Помните, у вас на всё про всё 4 недели. 4 недели. и 60.000 фунтов. Провожать меня не надо, не утруждайтесь. Я сам найду дорогу. Хочу надеяться, что в холле меня не сожрёт какой-нибудь упырь. Он нахлобучил свой котелок и поковылял прочь. Мы молча дождались, когда из-за инспектором захлопнется входная дверь. Свидание было довольно утомительное, заметил Лукут. Правда, конец получился забавно. Ещё бы. Обмыкнул Чорч. Конец получился на славу. Ты видел его лицо? Никогда не видела человека, который двигался бы так быстро, как инспектор. Усмехнулась я. Совсем как каменный, правда? Ага, прикольно. В самом деле прикольно. Да. Наш смех утих. Наступило долгое молчание. Мы все стояли, пялясь в пустоту. Ты можешь заплатить хоупом? спросила я. Локвуд глубоко вдохнул, сморщился от боли, не раздражённо потёр рёбра. Если ответить коротко, нет. Мне достался этот дом, но не крупный счёт в банке. Во всяком случае, денег на нём никак не хватит, чтобы заплатить холупам. Единственное, что я могу сделать, продать этот дом. Но это, как хорошо известно Барнсу, будет означать конец нашего агентства. На короткое время Локвуд поник головой. Но затем внутри него словно щёлкнул переключатель, и к нему возвратилась былая энергия. Он одарил нас Джорчем своей неповторимой улыбкой и сказал: "Но мы же не допустим этого, правда? У нас есть 4 недели. Уймы времени, чтобы заработать большие деньги. А для этого нам позарез необходимо настоящее дело, которое сможет привлечь внимание публики". Он указал пальцем на чёрный грозбух и продолжил: "Больше никаких дурацких теней, Луркеров и прочего хлама. Нам нужно дело, которое прославит наше агентство. Что ж, завтра начнем искать такое. А нет, Джордж, спасибо, я не хочу чая. Я немного устал. Пойду прилягу, а вы как хотите. Он пожелал нам доброй ночи и ушел. Мы с Джорджем остались в гостиной и долго молчали. Я не сказал ему, но одно из таких дел мы уже потеряли. Заговорил наконец Джордж. Они позвонили сегодня и отказались. Мы уже успели прочитать о пожаре. Леди с котом? Нет, гораздо интереснее. На самом деле 4 недель не хватит, чтобы собрать столько денег. Я права? И не хватит. Джон Джордж сел на диван, поджал под себя ноги и уныло подпёр руками подбородок. "Но это нечестно", сказала я. "Мы рисковали своей жизнью". Угу. Мы столкнулись с очень грозным призраком. Мы избавили Лондон от большой опасности. Ага. Да нас прославлять за это нужно. Чёртч потянулся, готовясь встать с дивана, и вяло заметил: "Всё это так, однако нашему делу не поможет. Ты проголодалась?" "Нет, просто устала. Думаю, тоже пойти лечь спать". Я смотрела, как Чёртч подбирает с полу чашку, которую уронил инспектор, и ставит её на поднос. Ну хотя бы сделом она была в арт все закончено. Пусть маленькая, но утешение. Ага, уныло усмехнулся Джордж. Это ты точно подметила.